Заговор гребницы. Рассказывают, что когда менты нашли Курепыча, они поначалу вообще ничего понять не могли. Только таращились, как таращатся прохожие на калеку, богом с особым хитроумием изломанного, и стыдятся, но никак не могут глаза отвести. А потом самый молоденький вдруг завизжал и, вцепившись в края своей фуражки, стал тянуть её вниз, точно хотел в ней спрятаться. Курепыч то есть Курепов Пётр Захарыч, был ведомственный пенсионер. Характерный такой, голова чурбанчиком, плечи мясистые, глаза стальные. Любил дачу, футбол и книжки серии «Спецназ ГРУ». А по складу характера Курепыч был добытчиком, следопытом, прирождённым охотником. В первобытные времена он самым первым бежал бы за мамонтом, Пару веков назад ходил бы с рогатиной на Косолапова или был суровым китобоем. Но в наши дни за более-менее приличным зверем нужно ехать к черту на рога, оформив кучу бумажек. Поэтому охота стала для курепоча редким десертом, а в основном в своем промысле он сосредоточился на грибах. И достиг благодаря острому глазу и чуткому нюху высот истинного грибного гения. Курепыч даже утверждал, что слышит, как после дождя лезут из земли с еле уловимым резиновым поскрипыванием новые грибы. Дачный поселок и все окрестности знали, что в лесу после Курепыча делать нечего. Он находил все, всегда и везде. Белые вырезал полянами, опята пнями, от потемневших лопухов до неоформившихся еще гвоздиков. В Великую Суш корзинами тащил из обеспложенного леса поганки, даже имена которых произносить было гадко — паутинники, мокрухи, строфарии. И всему находил применение. Вымачивал, вываривал, выпаривал, а потом солил, квасил под гнётом, замораживал. Наволочки с сушёными грибами занимали у Курепача всю кладовку на даче и все антресоли в городской квартире. От бочонков и банок с солеными ступить было некуда. Для мороженных заведен был отдельный морозильный ларь. Съедаться это добро, конечно, не успевало, но Курепыча не думал сбавлять обороты. Каждое утро с ранней весны до первого снега отправляюсь по грибы. Да что там, он и зимой в оттепеле наведывался в лес, чтобы разыскать на деревьях медово-желтые гроздьи неведомого обычному человеку опенка зимнего. В общем, ни единому грибу или по-научному плодовому телу грибницы не было от Курепыча спуску. И шло все своим чередом до ранней осени позапрошлого года. Когда сентябрьским утром подошва резинового сапога Курепыча коснулась земли на опушке леса, притаившиеся в листовом перегное нити грибницы передали в более глубокие слои некий сигнал. По густой сети, пронизывающей почву, Сигнал понесся дальше и достиг древесных корней, которые давно были с грибницей в сговоре, более того, в симбиозе, известном как Микориза. И в ответ, словно выполняя свою часть сделки, деревья стали накачивать грибницу влагой и питательными веществами. Мясистый боровик показался из-под почерневших листьев прямо перед Курепычем. Тот наклонился, деловито сгреб его в корзину и тут же заметил рядом еще один, а чуть подальше у кустов второй. Причем чуткое ухо Курепыча уловило тот самый скрип, и он заметил, как шевелятся листья под напором грибов, растущих с невиданной скоростью. Он собрал их, а впереди уже маячили другие, уводя его по дорожке из крепких бурых шляпок все глубже в лес. Заросший таволгой овраг распахнулся перед Курепычем внезапно. Тяжелая корзина качнулась, и он с трудом вернул равновесие. Но боровики росли прямо на крутом обрыве, сбегая грибным ручьем вниз, к дну оврага. Курепыч срезал парочку, потянулся за следующими и поскользнулся. Пахучая таволга приняла и опутала тяжело рухнувшее тело. Хрустнула неудачно вывернутая нога и грибные нити устремились со всех сторон к потерявшему сознание Курепычу. Искать его начали дня через три, когда забеспокоились родственники, и нашли довольно быстро в том самом овраге, только на человека Курепыч был уже совсем не похож. Из глазниц его росли тонконогие подберезовики, лицо чешуйчатой коростой покрыли опята, тело усыпали трутовики и сыроежки, на животе разовели волнушки, а на гениталиях чернели мокрые навозники. Вот тогда и завизжал самый молодой из ментов, помимо собственной воли, жадно втягивая ноздрями вкусный грибной запах. Потом этот дурень клялся, что Курепыч был еще жив, когда его нашли, и что он будто бы шевельнулся и приоткрыл рот, а на языке у него лопнул с облачком зеленоватой пыли, перезревший дождевик.